Эпилог. Дай уже нам посмотреть, в конце-то концов. От нетерпения я перекатывалась с носков на пятки. Ну правда, Влад, дай же посмотреть! – вскрикивал Матвей. Мы с сыном бродили возле Горского, который дополнял картину какими-то штрихами, словно акулы возле купальщика. Матвей аж подпрыгивал, но Влад выставлял вперед руку и просил: «Ну погодите!». Еще минуту, еще буквально чуточку. По счастью, ожидание не затянулось. Наконец наш домашний художник развел руками и пригласил: "Смотрите". Мы подбежали и несколько минут разглядывали полотно во всех деталях. Это был наш семейный портрет в виде олимпийских богов. Я Диана, охотница с луком. По-моему, муж не польстил с фигурой и лицом. Но ей не жаловалась. Мой маленький Матвей, в в и д е подрастающего а р е с с а бога войны, сам Влад, а Полон с кистью в руке обнимает меня и прижимает так, словно я вот-вот вырвусь. И, родив заглядинов в виде купидона, с нацеленной в сердце Влада стрелой, я долго хихикала над аллегорией, такой меткой и такой правдивой. А потом Влад обнял нас с сыном и прижал. С минуту мы так и стояли, а потом Горский напомнил: вечером идем к нашему купидону, он устраивает вечеринку в стиле древней Греции в честь нашего брака, а я напишу об этом статью на ваш сайт. И не забудь, не только в честь нашего брака, но и в честь моего развода. Я опасливо посмотрела на сынишку, все же намекнула, что праздную р а с с т а в а н и е с его отцом. Но Матвей весело улыбался и правда походил на маленького бога. Может и не войны, но кто их знает этих художников, как они нас видят, когда рисуют? Я прижалась к мужу и затихла. Хорошо, просто здорово. Пусть у нас так будет всегда. Чуть дернулась, потому что еще один мой ребенок напомнил, что он уже есть, пусть и нерожденный в моем животе. И на душе стало еще светлее.